Прежде чем покинуть настроенное на торжественный лад общества, автор впервые нарушил свой нейтралитет. Он внес кромную лепту в фонд спасения Лени. Уже на следующий день около половины восьмого утра автор узнал от Шолздорфа, что комитету удалось добиться отсрочки, а еще через день прочел описание этого события в одной местной газете под заголовком Неужели опять иностранцы? Чему можно приписать тот факт, что вчера около семи утра на углу Ольденбургской улицы и Битцер-штрассе мусороуборочная машина, которую вел португалец, и которая в этот час должна была находиться в трех километрах западнее, на брукнер столкнулась с другой мусороуборочной машиной, которую вел турок, и которая должна была находиться в пяти километрах восточнее, на крэнкман -штрассе. Имел ли здесь место саботаж, слепой случай или повторение хэппининга с мусором, вызвавшего свое время столь бурный спор? И чем можно объяснить, что третья мусороуборочная машина, на сей раз за рулем сидел немец, несмотря на соответствующий знак, указывающий на одностороннее движение, въехала с одной стороны на ту же Битцерадштрассе и шибла фонарь? Финансово-промышленные круги, пользующиеся в нашем городе заслуженным уважением и оказавшие нашему городу немалые услуги, предоставили редакции материалы, согласно которым упомянутые несчастные случаи явились следствием заранее запланированной акции. Да и в самом деле, какое странное совпадение. Шоферы, турок и португалец проживают в одном и том же пользующемся дурной славой доме на Биццерадж-трассе, Именно вчера этот дом, согласие органов социального надзора и полиции нравов, решено было очистить от жильцов. Однако покровители некой дамы, которая, по слухам, ведет весьма веселый образ жизни, чтобы не сказать больше, судили эту даму непомерно высокой суммой и предотвратили выселение, задержанное с утра неописуемым хаосом на улицах. Смотри наше фото. Следовало бы все же внимательнее присмотреться к обоим шоферам-иностранцам, которых посольство их стран характеризует как политически неблагонадежные элементы. Ведь в недавнем прошлом мы уже не раз узнавали, что иностранные рабочие прирабатывают у нас сутенерством. Повторяем свой вопрос, как повторно высказанное мнение. Неужели опять иностранцы? Явно скандальный инцидент с уличным движением продолжает расследоваться. В организации этого инцидента подозревается неизвестное доселе лицо, которое, назвав себя экзистенциалистом, под весьма прозрачным предлогом втерлось в доверие к уже упомянутым финансово-промышленным кругам, весьма опрометчиво снабдившим его некоторой информацией. По предварительным подсчетам, материальный ущерб, нанесенный происшествием на Биццер от штрассы, оценивается в шесть тысяч марок. А потери в рабочем времени, которые произошли по причине многочасового простоя транспорта, навряд ли вообще можно подсчитать. Ознакомившись с этим сообщением, автор ударился в бега, но не по причине трусости, а по причине сердечной тоски. Он бежал не в Рим, а во Франкфурт. Из Франкфурта отправился поездом в Вюртсбург, куда в наказание была переведена Клементина. Ее заподозрили в том, что она раскрыла автору некоторые секреты, связанные с делом Рахели Гинзбург. Впрочем, Клементина не вняла этому предупреждению. Наоборот, она решила сбросить монашеский убор. Пусть люди лицезреют ее медно-рыжие волосы во всей их красе. Здесь автору надо сделать, пожалуй, одно чрезвычайно тривиальное признание. Несмотря на то, что он, автор, старается, по примеру, одного небезызвестного врача следовать своим извилистым путем в земной карете, запряженной небесными конями, он чувствует себя всего лишь слабым земным человеком. И посему ему хорошо понятно вздохи героя одного литературного произведения, который хотел мчаться сэффи на Балтийское море. По причине отсутствия Эффи, с которой можно было бы умчаться на Балтийское море, автор решил без всяких угрызений совести отправиться с Клементиной, ну, скажем, в Вайсхергейм, чтобы обсудить с ней на досуге ряд жизненно важных проблем.